Глава десять Конец света по расписанию Ос открыл глаза. Он почувствовал, что все тело в поту и местами обмотано какими-то мокрыми тряпками. в о р т у что-то мешало двигаться языку. Правую ногу внезапно свело судорогой, из-за чего она согнулась в колене. Бедро пронзило адской болью. Ос, ты очнулся? Раздался громкий, отдающийся в висках шепот солы. а, -а, -а! <гаркзвы> Не смог он сдержать вопля. а <гаркзвы> В п о м е щ е н и е ворвался старик, мотлал. Отойди, сдвинул он сотрудницу Оса. Неси свежую воду и к о т е л о к с настоем. Тело Оса начало крутить многочисленными судорогами, а м и с т о р о н е н и й разогрелось пламенем острейшей боли, будто его резали и кололи прямо сейчас. Старик держал его на лежаке. Не позволяя скатиться на землю, в дом вбежали Сула с Ирипаном. Держи его, приказал Матлал. Ос, послушай меня, смотри мне в глаза, я буду менять перевязку. Не борись, ты делаешь хуже. Освальд не сразу осознал, что ему говорят, поэтому попытался взять тело под контроль. Получалось плохо, конвульсии охватили все его тело. Он чувствовал себя беспомощным. Мотлал с равнодушным взглядом на лице смачивал перевязку водой и медленно разматывал ее, обнажая многочисленные ранения на теле Оса. Сула тем временем готовила новые повязки, вымачивая их в котле зеленоватым варевом, а затем посыпая их коричневым порошком. О столько бессильно наблюдал, борясь с собой, пока его перевязывают и переворачивают с бока на бок. Господин, выпейте. Сула забыла его просьбу не произносить больше слова господин. Это облегчит горячку. Ос отхлебнул жидкости из приставленной к рту миски. Горькая жидкость пошла по пищеводу. После перевязки стало как-то легче. Отцелебный отвар, которым напоила его Сула, поволок его в мир снов. Неопределенное время спустя Мецтитлан. Освальд снова пришел в себя. Первое, что он почувствовал, голод. Второе, жуткую телесную слабость. В помещении кто-то появился. Господин, ой, босс, Ирипан, а это был он, уронил на пол связку веток и подбежал к лежанке. Слава т а н а т и о Сула, Сула! Ос медленно повернул голову направо, уставившись на Ирипана. Сколько меня не было? х р и п л ы м голосом задал он вопрос. Неделю и три дня, босс. С готовностью ответил Ирипан. Воды дай, прохрипел Ос, опуская голову на лежанку. Ощущения были припоганнейшими: голод, истощение, жажда, сухие глаза и зуд в волосах. Сула появилась оперативно и сразу стак нужной Осу водой. Вода полила сухое ь с горло, от чего Ос испытал настоящее блаженство. А еды, произнес он медленно, приподнимая слежанки. ь с лежанки. И новостей. Сула, иди принеси похлебку, велел Ирипан и уселся на пол рядом с лежанкой Оса. А из новостей, Бос. Тебя три дня и неделю как принесли с бою, израненного всего. Мы уже думали, помрешь. Даже целитель из храма Иштлильтон сказал, что тебя заберут боги. Один только Матлал сказал, что шансы есть, если помогать тебе. Он принес порошок апунции и набрал трав, способных унимать боль и укреплять здоровье. Ты выжил, но... Не просыпался. Мы как могли кормили тебя и поили, но ты сильно отощал. Но ничего, босс. Откормим. Кости целы, а мясо нарастет. Когда Ос сел на лежанке, у него закружилась голова, накатила волна слабости. Лучше лежи, босс, попросила Сула, вошедшая с двумя лепешками полными кусочков мяса. Надо набраться сил. Ирипан купит много мяса и овощей, чтобы откормить тебя до прежнего могущества. Хорошо. Не стал спорить Ос. Пригласите Матлала, когда будет. Надо отблагодарить его. Еще что-то. Правитель города хотел тебя видеть, если ты выживешь. Сообщила Сула, наполняя еще один стакан водой. Ты одолел самого сильного из воинов ягуаров, Хатлала, хвост ягуара. За это тебе полагается почетное место во дворце и одна наложница. Если бы ты взял Хатлала живьем, почета было бы больше. Но кажется, хорошо хотя бы то, что ты его убил. Разумно вещаешь, кмыкнул Ос, принимая стакан, трясущийся от напряжения рукой. Он посмотрел на свою руку, кожа до кости. Он сбросил за эти дни килограмм пятнадцать-двадцать. Также нам пришлось нанять писаря, чтобы записать всех желающих купить медную броню, сообщил Ирипан. Один воин из отстеков, прибывший почтить великого воина, предлагает тридцать обученных рабов, если мы продадим ему именно твою броню. Мы решили, что лучше дождаться твоего выздоровления. Правильно, кивнул Ос, возвращая пустой стакан с ули. Давай, мне уже иду. Ешьте понемногу, госпожа. Бос попросила юридически все еще рабыня. Если съедите слишком много, желудок своротит. Разумно. Согласился Ос и усилием воли подавил желание буквально сожрать лепешку с мясом. Сообщите Тотлу, что я вернулся с того света. Ос таким образом хотел пошутить, но, кажется, сотрудники юмора не оценили. Расширенные глаза, о т к р ы т ы е рты, крайняя степень удивления у всех рас и народов одинаковая. Господин? Сула не находила слов. Оса же посетила г е н и а л ь н а я м ы с л ь Бывали в его жизни моменты, когда надо было принять ключевое решение, и он не плашался выбором. Вот и сейчас не подкачал. Я видел там многое. Загадочно произнес он. Очень многое, что не понравится жрецам. Но об этом после. Сула, помоги мне поесть. В пальцах совсем нет силы и точности. Конечно, господин. Спохватилась сотрудница. Сейчас. Она начала разламывать лепешку на кусочки, которые вкладывала осу в рот. Иногда она клала кусочки игуаньего мяса, но не особо часто. В конце концов желудок удовлетворенно рыкнул, и прием пищи было решено закончить. Пока Сула кормила Оса, Ирипан сходил до Матлала и Татотла. Те явились тут же, бросив все дела. Старик Матлал сверкал на чищенной медной к и р а с о й которую, как выяснилось, взял на себя смелость ему подарить и р и п а н в знак благодарности за в р а ч и в а н и е Оса. Живой! Удивленно прошептал т а т о т а л и кинулся обниматься. Живой, живой! Живой, живой, произнес Освальд, похлопав его по спине. Слышал я, что меня вызывал правитель города. Да, да, закивал т а т о т а л Он и меня позвал. И Куачуаха хочет провести дополнительную торжественную церемонию в честь победы в цветочной войне. Но без тебя она выйдет неправильной. Это почему? Напрягся Освальд. Почему-то ему подумалось, что с этих кровожадных типов станется принести его в жертву в честь победы. Ты же одолел самого хвоста я г у а р а воскликнул т а т о т а л сплеснув руками. Проводить церемонию без тебя гневить богов, даровавших нам эту победу, и такое количество пленных, а что с пленными? спросил Ос, полагая, что ему не придется быть свидетелем массового убийства с о т я г ч а ю щ и м и Большую часть казнили, но твоих оставили, сообщил т а т о т а л Это каких моих? удивился Освальд. Ну, как бы. т а т о т а л чего-то замялся. Не хорошо получилось, что ты победитель хвоста игуара не захватил ни одного пленного, поэтому. На военском собрании было решено, что тебе передадут пленных из общего набора. Так у тебя теперь пятьдесят пленных теперь. О, столько примерно представлял себе, что такое общий набор пленных и что их ждало в лучшем случае. Но то, что ему выделили пятьдесят человек, которых потом казнят, стало м е р з к о Я не буду участвовать в этом т ю р ь м е Ос недружелюбно уставился в глаза Татотлу. Я не приемлю, если в мою честь будут приносить жертвы богам. Но так же нельзя. Татотл выглядел растерянным. Жрецы не одобрят, да и солнце. б р е х н я это все. Раздраженно ответил на это Ос. Я видел, я видел, что будет, если боги перестанут получать кровь. Только это нужно держать в секрете. Ты прав, жрецы не одобрят. Что? Татотал упал на колени и приблизился к Лежанке. Что ты видел? Солнце не нуждается в зажжении. Начал говорить о с т и х о И богов, которые его якобы зажигают каждый день, не существует. Есть только солнце. Что? т о т о т а л ошеломленно затряс головой. Не может быть! Это был бред! Ты бредил, вот тебе и привиделось. Это не бред, заверил его Ос медленно приподнявши слежанки. Солнце – это огромный шар, находящийся в пустоте. Вокруг него крутятся планеты. Одна, лишь одна из которых наша Земля. Земля тоже крутится вокруг своей оси, так меняются дни и ночи. Кровавые жертвы напрасны. Солнце неисчерпаемый источник света, который был за сотни тысяч поколений до нас и будет в сотни тысяч поколений после нас. Солнцу не нужна кровь. Да вы сами посмотрите, неужели смерть жалких сотен людей, допустим да даже десятков тысяч Может повлиять на могущественное солнце, солнце, которое своим светом согревает тысячи тысяч лик вокруг. Как? Ос верил в то, что сейчас говорил. Точнее, даже не верил. Он знал. Именно поэтому его слова были искренни и убедительны. Правда, которую человечество узнало благодаря усилиям десятков тысяч ученых, и с т о р г н у т а я из уст Освальда. Ошеломило присутствующих. Как можно в это поверить? – спросила Сула, испуганно прижавшаяся к Ирипану. Ведь каждый день приносят в жертву сотни людей. Напрасные жертвы, в угоду толпе. – Ослабшим голосом ответил Освальд, падая обратно на лежанку. Храните тайну. И ты, т о т о т а л тоже храни. Я знаю истинную веру, расскажу вам. С этими словами Ос провалился в сон. Татотал пытался его т о р м о ш и т ь думая, что он изрёк свои последние слова и отправился в мир иной. Но его остановила Сула, объяснив, что Освальд уже несколько раз до этого просыпался и бормотал что-то на непонятном языке. Затем снова погружаясь в сон. м е ц т е т л а н н а Следующее утро. Ос очнулся резко, сев на лежанке, он оглядел помещение. На соседней лежанке спала Сула, а на специальном гостевом месте сидел п р и в а л и в ш и с ь к стене т а т о т а л Время суток было где-то ближе к раннему утру или к позднему вечеру, сложно сказать. Хотелось пить и есть. Сула. тихим и хриплым голосом позвал Ос. Да, господин, вскочила сотрудница. Воды. Ос кивнул ей. Кувшин с водой был на месте, поэтому Ос получил стакан очень быстро. Выпив три стакана воды, он лег обратно на лежанку. Сколько меня не было? спросил он. День, ответила женщина. Ирипа н ушел в лес за дичью. Вам нужно? Много мяса, газ, бос. Ладно, кивнул Освальд, прикрыв ненадолго глаза. Дай что-нибудь пожевать. Сула быстро сбегала на кухню и принесла горячую лепешку. Ос еще раз похвалил себя за изготовление медной надстройки над очагом, предназначенной для хранения готовых тако в горячем виде. Запив одну лепешку водой, он посмотрел на храпящего Татотла. Он был здесь все это время? Понтесовался и р е Ос Усулы. Да, кивнула женщина. Ждет пророчеств. Каких пророчеств? Не понял Ос. Ты помнишь, что говорил вчера? Лицо Сулы тронул испуг. Ты ведь не бредил? Помню, ответил Ос, вспоминая вчерашнее пробуждение. Наговорил я тогда? Нет, не бредил. Это правда, да? Затаенная надеждой спросила Сула, что Солнце главное божество и не нуждается в людской крови. в Крови не нуждается, ответил Ос, задумавшись. Ах, никому, ни слова. Нас перебьют, стоит только узнать обо всем жрецам. Мы будем хранить эту тайну, заверила его женщина. Еще лепешку. У нас там много лежит на огне. Да. Неси. Кивнул Ос. Сула завозилась в кухонном помещении, уронила какую-то посуду, из-за чего проснулся Татотал. Тот Ос! Скочил он со своего места. Ты снова пришел с себя. Расскажи, расскажи все, что видел. Ос кивнул ему. Помоги мне сесть, попросил он. Конечно, конечно. Татотл кинулся помогать ему подняться. Твои видения меняют все. Упершись спиной в стену, о з устроился на шкурах более или менее удобно. Почему ты мне веришь? Уточнил он у Татотла. Ну, Татота у с е л с я рядом. Ты странный, не от мира сего. Одет странно, не знал нашего языка, но выучил его очень быстро. Знаешь очень много, слишком много для человека. А медь? Она лежала у нас под ногами, но именно ты добыл ее и превратил в страшнейшее оружие. И язык, на котором ты говоришь, он позволяет читать и считать быстрее. Такого еще не было. И теперь эти видения твои. Ты был там, ходил за гранью. Каково это? Оз задумался над ответом. Я видел безграничную холодную пустоту. Начал он формировать легенду, основанную на научных данных человечества будущего. Там огненный шар, огромный, очень огромный огненный шар. Вокруг него восемь планет, одна из которых наша Земля. Ос прервался, приняв из рук Сулы еще одну предварительно разломанную лепешку. А другие планеты? спросил т а т о т а л Другие? Какие они? Ты видел их на звездном небе? Улыбнулся Ос. Названия некоторых из них. В нашем языке нет, но есть в испанском. По степени удаленности от Солнца Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но Венера и Марс же красные звезды, пробормотал т а т о т л Нет, это планеты. н а х о д я щ и й с я к нам довольно близко, ответил на это Ос. Но это не так важно. Важнее то, что Солнце освещает каждую из этих планет. Что вообще значит это слово? Перебил его т а т о т л Что такое планета? Судя по замершей у двери Сулы, ее этот вопрос тоже интересовал. Начать нужно с того, что Солнце. имеет форму шара. Начал объяснять Освальд, отложив лепешку. м е ц т и т л а н Сутки спустя. И передай повелителю глубочайшие сожаления Оса. Велел т а т о т а л посыльному. Я передам ваши слова. Кивнул богато одетый посыльный. В носу у него торчал серьезного вида костяной п е р с и н о к а плащ не имел каких-либо изображений. а т о т о л сказал ему, что о з не может присутствовать на церемонии, которую хотел закатить правитель города, известный под именем Хуицили х у и т р л IV. Основные мероприятия в честь победы в цветочной войне уже отгремели как положено, поэтому он не сильно расстроится. т а т о т а л сослался на т я ж е л о е р а н е н и е Оса и необходимость восстановления сил после продолжительной болезни, но заверил, что с героем цветочной войны все в порядке и он идет на поправку. Что было дальше? – спросил т а т о т а л после того, как посыльный ушел. А дальше пришла болезнь, которая убила многих, пророчествовал Ос. Болезнь? Это ты про ту, от которой спас наш район? Уточнил т о т о т а л Нет, другая, точнее другие. Покачал головой Ос. Одну называют оспой. Тело человека покрывает сыпь, ему больно его рвет, а затем через некоторое время он умирает, успев заразить окружающих. Другую зовут тифом. Ос не знал точных симптомов этих болезней. но знал, что именно две эти болезни уничтожили основную массу до колумбовского населения Мексики. Испанцам после этих болезней оставалось не так уж и много работы. Я слышал про первую болезнь. Затаенным страхом произнес т а т о т а л На юге у майя многие страдают от нее. Никто туда не ходит, не торгует. Слишком опасно. Они. Прогневили богов. Ос начал лихорадочно соображать. Майя живут на Юкатане, это самый юг Мексики, но не сказать, чтобы очень далеко от этих краев. Если эпидемия оспы уже свирепствует, значит испанцы здесь. Скорее всего, зараза пришла с одним из многочисленных мореплавателей, которые устраивали экспедиции после смерти Колумба. А может статься и так? Что сам Колумб притащил из Европы оспу в одну из своих четырех экспедиций? Это не особо важно. У оспы, где бы она н и началась впервые, было не очень много времени, раз она только-только добралась до Юкатана. Оса только сейчас озарила, что он может ходить по одной земле с Колумбом, хотя, скорее всего, он уже мертв. А может и нет? С датировкой определиться очень сложно. Из той же истории Оз знал, что когда Кортес начал разрушать государство Ацтеков, никакой эпидемии еще не было. Но она идет на север от Мая. Если, т а тотал, ты не слышал ничего странного о Мая? спросил Оз внезапно. Люди на больших лодках не пребывали? Странные люди. т а тотал задумался. Было, вспомнил он. Говорил кто-то, что майя около года назад встретили богов, которые пришли с востока, но я подумал, что южане опять болтают ерунду. Ос принялся анализировать ситуацию с учетом нового факта. Юкатан пробовал брать франциско де Кардова, один из печально известных конкистадоров Мексики. Его экспедицию с л у ч а й н о с несло штормом, и вместо богамских островов он наткнулся на Юкатан. где встретил Майя, которые внезапно повели себя агрессивно и вступили в ожесточенное противостояние с испанцами. Ос не помнил точно, но конкретно для де Кордовы все кончилось очень плохо. То, что де к о р д о в а примерно год назад побывал у Майя, а кроме него с учетом всех факторов это мог быть только Грихальва, означало, что к о р т е с прибудет через год-полтора, а может и раньше. Расчет про де Кардову строился так: де Кардово первым прибыл в Юкатан, повоевал с майя, потерял кучу людей, но привез очень много золота, что возбудило кубинского губернатора, и он отправил в экспедицию Хуана де Грихальву, который после успешной и краткосрочной экспедиции, за которую его потом осудили, вернулся на Кубу. Следом на к у б у прибыл Эрнан Кортес, который имел одиннадцать кораблей, кучу денег и влияние. Он получил под командование экипаж кораблей Грихальвы и поехал в Юкатан, где и началась о с в и с т о п л я с к а с импери о а стеков. Он сприкинул, что солдат у Кортеса будет где-то около полу тысячи, будут у него пушки, будут кони, стальная броня и а р к и б у з ы н о пусть это пока останется проблемой ацтеков. Надо готовиться, произнес Ос, пытаясь встать с лежанки, делать больше меди, выкупать побольше рабов и соорудить себе нормальную кровать, мать вашу. Конец десятой главы.